Глава 39. Прерванный медовый месяц. Я шла домой и думала про Гаса с Дорой, про их житьё-бытьё в домике из шлака бетона с небольшим огородом и с аккуратным двориком, по которому разгуливают курицы. У них прелестный ребёнок, скоро родится второй. Во время общения с ними меня не покидало чувство, что этих двоих объединяет нечто большее, чем любовь или секс. У них была общая цель. Всё для семьи, всё в дом. И ради этого Газ ни перед чем не остановится. На первый взгляд, они не очень подходили друг другу. Газ весь такой громкий, заводной, тогда как Дора глядела на мир с прохладной отстраненностью. Но я сразу обратила внимание, как зорко она оберегает мужа, как насторожилась, когда Газ начал излагать свои планы относительно ремонтных работ в Юроне. Дора знала его добрую, щедрую натуру, Ее же обязанностью было не допустить, чтобы я злоупотребила этими ее качествами. Что вовсе не подорвало моей симпатии к Доре. Ее тяга к порядку и дисциплине, неизбывная преданность интересам семьи и Гасу вызывали уважение. Хотя при нашем знакомстве Гас сходу заявил, что в случае чего я могу обращаться к нему в любое время дня и ночи, Дора мягко намекнула, что после пяти вечера у него только семья. Дора привыкла соблюдать деловую дистанцию тогда как газ за ужином изъявил готовность стать мне как брат. Случись голод, он поделился бы последним куском хлеба. Урони гости Юроны в туалет кольцо с бриллиантом, он полез бы его доставать, а Дора настояла бы выставить за помощь счет. На небе уже высыпали звезды. Уличного освещения в юроне не было. Свет в комнатах не горел. И я воспользовалась этой редкой возможностью получше разглядеть все созвездия. И тут я подумала, ведь можно остаться в и на год? Скорее всего, именно столько понадобится, чтобы привести отель в порядок. Я подумала о Гасе, как он жил раньше и нашел в себе силы стать другим человеком. Отперев калитку, я спустилась в потемках по лестнице. В саду горец сидела на каменной скамейке и плакала. Я не знала, стоит ли уйти или остаться, но тут она увидела меня и сказала. «Ради бога, простите». Да что ж, она все время извиняется. Тут не за что извиняться. «Восхождение на вулкан — дело непростое», — сказала я. Я, например, так и не отважилась. На полпути туда я подвернула лодыжку, — посетовала Греет. Сэм, конечно, посочувствовал, но я знаю, что ему это не понравилось поэтому я предложила идти без меня. Я даже не думала, что он так поступит. Но он бросил меня там одну. К вулкану нельзя подходить в одиночку, а значит, Элмер не мог остаться с Греет. Я сказала, что со мной все будет хорошо, что посижу тут и подожду, когда они вернутся, — прибавила девушка. Через полчаса ее укусило какое-то насекомое. Я испугалась, что оно ядовитое, но, наверное, нет, потому что не так сильно и болела. Чтобы скоротать время, она осталась считать по-испански до 300 На той высоте, где оказалась Гриет, уже не росли деревья. С утра еще было ничего, но к полудню стало припекать, а девушка не захватила головной убор. Ее бледной коже не помешал бы солнцезащитный крем, но он остался в рюкзаке у Сэма. В том числе и вода. У Гриет было полбутылки, но она ее уже выпила. Над головой закружили птицы, не дай бог ястребы. Чтобы не думать ни о чем плохом, Гориэт прилегла вздремнуть. Проснулась же она от того, что над ней стояли два человека с мачете. Наверное, они хотели денег, а узнав, что никаких денег у нее нет, они тоже остались в рюкзаке у Сэма. Возможно, замыслит кое-что похуже. От страха у Гориэт сердце выскакивало из груди, и она уже представляла, что сейчас начнется. Она пыталась вспомнить боевые приемы, каким учил ее брат, и как надо отбиваться, если твой враг сильнее тебя, хоть и меньше ростом. И тут Греета синила. Возможно, второго шанса не будет. А она как встанет во весь полный рост, который равнялся 180 сантиметров. Мама Греет часто ругала ее. Мол, не горбись, но уж в этот раз девушка вовсю расправила плечи и отважно посмотрела в глаза незнакомцам. Сверху вниз. Ведь она была на голову выше. Увидев такое, те сразу убежали. Сэм с Элмером вернулись в 6 часов вечера. К тому времени Гориэт вся обгорела. Место укуса ныло и чесалось, но все было ничего, если б не опухшая лодыжка. Гареет хотела рассказать мужу, что с ней приключилось, пока его не было. Но Сэм захлебывался от восторга после свидания с Эльфу Я заглянул прямо в жерло вулкана, ощутил его жар. Представляешь, он не перестает дымиться. Меня тут напугали, вставила Греет. Их было двое, но я их прогнала. Сейчас бы ему обнять ее, сказать, какая она храбрая и что зря он бросил ее одну. Но он сказал только: вот и молодец и всю дорогу обратно рассуждал, какие еще вулканы собирается покорить. На следующее утро Гориэт не вышла к завтраку. Я нашла Сэма возле Бугенвилеи. Он даже не смотрел на вулкан. Стоял и расковыривал землю палкой. Я протянула ему стакан апельсинового сока, любовно приготовленного Марией. «У сильно любящих людей тоже случаются разногласия», — сказала я. Вспомнилось, как однажды в воскресенье мы с Ленни возвращались домой от его родителей. Он крепко вцепился в руль. «Если б только ты приложила немного усилий, проявила хоть какую-то заинтересованность, я смотрел, как ты сидишь на диване, даже не пытаясь поддержать разговор, и расстраивался. Я тогда устыдилась, ведь мне ничего не стоило подыграть Ленни. Мне хотелось, чтобы Гарриет разделила мою страсть к вулканам», — признался Сэм. Но она только и думала, чтобы поскорее вернуться в отель. И вдруг я понял, что совсем не знаю её. Она призналась, что ей вовсе не хотелось ехать сюда. Ей плевать на вулканы. Она просто притворялась. Я бы не назвал это притворством. Я попыталась представить, что бы сказала по этому поводу Лейла. «Ты просто хочешь доставить радость любимому человеку, потому что считаешься с его желаниями». Как можно жить с человеком, не разделяющих твоих ценностей, сказал Сэм. Зато она дорожит вами и вашими отношениями, ответила я, но слова мои прозвучали не очень-то убедительно. Все-таки я не была лейлой. У нас было столько планов, сказал Сэм. Каждую годовщину свадьбы мы собирались исследовать какой-нибудь новый вулкан. Да, но когда же настанет ее очередь? В каком смысле? Не понял Сэм. В тот же день я провожала Гарет до деревенской пристани. Скоро приплывет лодка и доставит ее на материк. Уолтер шел за нами и нёс на голове ее новую фиолетовую в цветочек сумку с монограммой ГХ. Может, вам стоило все-таки поговорить с ним? повторила я, когда Ланча подгреб к берегу. Нет, я просто хочу вернуться домой, ответила Гарет. И Сэм остался один. Он занимался изучением книг про вулканы из коллекции Лейлы. Съезжая от нас, он не поехал в аэропорт, а снял недорогую комнату в деревне. Решил задержаться тут, пройти курс в центре медитации «Лас Фуэнтес». «Лас Фуэнтес», в переводе с испанского «Источник». Шли дни, потом недели, и я не раз видела его среди других учеников центра, как и все остальные, Сэм носил белые штаны и белую тунику. Однажды, столкнувшись с ним на тропинке, я попыталась завязать разговор, но он замотал головой и жестом дал понять, что не может говорить. И я вспомнила, что самые серьезные последователи Андромеды действительно занимаются подобными практиками. Сначала они соблюдают двухнедельное молчание, после чего получают посох и неделю передвигаются по деревне только с завязанными глазами. В сопровождении каждому слепому выделяется кто-то из местных, сотрудничающих с Центром. Что поделать, они давно привыкли к чудачествам Гринго. После этого я не пересекалась с Сэмом Холлоуэем больше года. Почему знаю, что прошел именно год? Да потому что к тому времени работы под руководством ГАСа по установке септика в Юроне были закончены. Сухая плесень побеждена. А еще мне установили новую проводку и перестроили лестницу от верхней дороги к дому. Денег за все эти работы было выплачено в два раза больше заложенной сметы. И это был не конец. Зато с Гасом мне повезло. Я могла во всем на него положиться. Он действительно стал мне как брат.